Представляется бой законную добычу зверей, наделённых когтями и зубами. Эти места кишели волками, и они с Неевой часто натыкались на остатки волчьих пиршеств, а ещё чаще слышали охотничий клич стаи, идущей по следу. После своей июньской встречи с Махигун Мики утратил всякое желание свести с волками более близкое знакомство. Аниева теперь же не требовал, чтобы они надолго задерживались у недоеденных туш, на которых они время от времени натыкались. В нейе высыпалось квоска хао, инстинктивное ощущение надвигающегося большого изменения. До начала октября Мики не замечал в своём товарище ничего нового и необычного. Но когда наступил этот месяц, в поведении Ниева появилось какое-то беспокойство. Это беспокойство всё более усиливалось по мере того, как ночи становились холоднее, а воздух наполнялся запахами поздней осени. Теперь в очагомвых странствиях стал Неев. Казалось, он непрерывно что-то ищет, но что именно, мне не удавалось ни почувствовать, ни увидеть. Неев спал теперь мало и урывками. К середине октября он и вовсе перестал спать. И почти всю ночь напролёт, как и весь день ел, ел, ел и непрерывно нюхал ветер в надежде обнаружить то таинственное нечто, на поиски которого его настойчивое и неумолимо гнала природа. Он без конца рыскал среди бурелома и между скал, а Мике следовал за ним по пятам, готовый в любую минуту кинуться в бой с тем неведомым, что с таким усердием разыскивал Неево. Но поиски Неевы всё ещё оставались напрасными. Тогда не его подчиняясь унаследованному от родителей инстинкту, повернул назад на восток туда, где лежала страна Нузак, его матери и Суменитика, его отца. Мики, конечно, пошёл с ним. Ночи становились всё более и более холодными, звёзды словно отодвигались в неизмеримые глубины неба, а луна над зубчатой стеной леса уже не бывала красной, точно кровь. Крик гагары стал незбывно тоскливым, словно она горевала и плакала, а обитатели типи и лесных хижин втягивали ноздрями ледяной утренний воздух, смазывали свои капканы рыбим жиром и бобровой струёй, шили себе новые мокасины, чинили лыжи и сани, потому что стенание гагары, говорили они, умолимым приближением идущей севера зимы. Болото окутала тишина. Лосиха уже не подзывала, мычаня лосята.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 На него снег подействовал совсем по-иному, настолько по-иному, что даже Мики ощутил эту разницу и со смутным беспокойством ожидал, каким это может привести к последствию. В тот день, когда выпал первый снег, он заметил в поведении своего товарища необъяснимую перемену. Неево принялся есть то, чего прежде никогда в рот не брал. Он слизывал с земли мягкие сосновые иглы и трухлявую кору с гнивших стволов. А затем он забрался в узкую расщелину у вершины высокого холма и нашёл наконец то, что искал, глубокую, тёмную, тёплую пещеру. Поди природа неисповедима. Она наделяет птиц зрением, о каком человек не может и мечтать, а зверям дарит чувство направления, недоступное людям. Неево, готовясь погрузиться в свой первый долгий сон, пришёл в пещеру, где родился в пещеру из которой вышел ранней весной вместе с Нузак своей матерью. Тут еще сохранилась их постель, углубление в мягком песке, усланное, слинявшей шерстью Нузак. Но эта шерсть уже утратила запах его матери. Ниева лег в готовое углубление и в последний раз испустил негромкое ласковое ворчание, адресованное Микки. Как будто неведомая рука мягко, но неумолимо прижалась к его глазам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 Никогда ещё меки не видел такого великолепного дня. Никогда ещё его сердце не билось при виде солнца с такой бешеной радостью, как теперь, и никогда ещё его кровь не бежала по жилам так весело. Он заливисто тявкнул и бросился к Нееве. Его звонкий лай нарушил сумрачную тишину пещеры, и он принялся расталкивать носом спящего товарища. Неевошан ливо заворчал. Он потянулся, На мгновение поднял голову, а потом снова свернулся в тугой шар. Четно Микки доказывал, что уже день, и им пора идти дальше. Неева не откликался на его призывы. В конце концов Микки возвратился к щели, ведущей наружу. Там он оглянулся, проверяя, не идет ли за ним неева. С разочарованием, убедившись, что тот по-прежнему лежит неподвижно, он в два прыжка очутился на снегу. Однако он ещё не меньше часа провёл около пещеры, вновь превратившейся в медвежью берлогу. Три раза он забирался туда к Нееве и пытался заставить его встать и выйти на свет. В дальнем углу пещеры, где устроился Неева, было совсем темно, и Мики словно расстолковывал своему другу, что он ещё глуп и всё думает, будто сейчас ещё ночь, ведь солнце взошло давным-давно. Но из усилий Мики ничего не вышло. Ниева уже погружался в долгий сон, зимнюю спячку, которую индейцы называют Ускепоу-А-Мью – страной снов, куда уходят медведи. Досада на приятеля и сильнейшее желание, как следует укусить Ниеву за ухо, постепенно сменились у Мики совсем другим настроением. Инстинкт, который у зверей заменяет логическое мышление, свойственное человеку, пробуждал в нем гнетущую непонятную тревогу.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 И он уже не журчал весело и беззаботно, как летом, и в дни золотой осени. В его глуховатом, монотонном побулькивании слышалась неясная угроза, словно ручьём завладели злые лесные духи, и исказив самый его голос, предупреждали Мике, что времена изменились, и его родным краем управляют теперь новые силы и ещё неизвестные ему законы. Мике осторожно полокал воды. Она была холодной, холодное как снег и он постепенно начал понимать что этот новый мир несмотря на всю свою белую красоту лишён тёплого бьющегося сердца лишён жизни а он был в этом мире один один всё вокруг было занесено снегом всё вокруг казалось умерло мики вернулся к нейеве и до конца дня лежал в пещере прижавшись к мокнатому боку своего друга ночью он тоже провёл в пещере Он только подошёл к выходу и посмотрел на усыпанное яркими звёздами небо, по которому, как белое солнце плыла луна. Луна и звёзды также стали какими-то другими, незнакомыми. Они казались неподвижными и холодными, а под ними распростёрлась белая безмолвная земля. На рассвете Мики ещё раз попробовал разбудить Ниеву, но уже без прежней упорямой настойчивости. И у него не возникло желания куснуть Ниеву. Он осознал, что произошло нечто непостижимое. Понять, в чём дело, он был не в состоянии, но смутно угадывал всю значительность случившегося. Ещё он испытывал непонятный страх, пронизанный дурными предчувствиями. Мики спустился в долину по охотиться. Ночью, при свете луны и звёзд, кролики устроили на снегу настоящий праздник.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 Он снова радовался жизни. Никогда ещё у него не было такой удачной охоты, никогда ещё в его распоряжение не попадали такие богатые угодья, по сравнению с которыми совсем жалким казался овражек, где густые кусты смородины были чёрными от сочной гроздьев. Он наелся до отвала, а потом вернулся к Нееве с одним из убитых кроликов. Он бросил кролика рядом со своим товарищем и затявкал, но даже теперь Ева никак не отозвался на его зов. Медвежонка только глубоко вздохнул и слегка изменил позу. Однако днём Неева впервые за двое суток поднялся, потянулся и обнюхал кроличью тушку. Но есть он не стал. Он несколько раз повернулся в своём углублении, расширяя его, и к большому укорчению мики опять заснул. На следующий день примерно в тот же час Неева снова проснулся. На этот раз он даже подошёл к выходу из пещеры, и попроглотил немного снега, но кролика есть все-таки не стал. Вновь мать природа подсказала ему, что не следует разрушать покров из сосновых игол и сухой трухи, которым он выслал свой желудок и кишечник. Ниева снова ушнул и больше уже не просыпался. Зимние дни сменяли друг друга, а Микки по-прежнему охотился вдали меня в озе Берлоги, все больше и больше страдая от одиночества.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 Первые долгие недели зимы он неизменно возвращался к спящему другу. Он приносил ему мяса. Его переполняло непонятное горе, которое не было бы столь острым, если бы Нева просто умер. Наоборот, Мики твёрдо знал, что Нева жив, но не понимал, почему он всё время спит и мучился именно от того, что не мог разобраться в происходящем. Смерть Мики понял бы, если бы Нева был мёртв, Мики просто ушёл бы от него и не вернулся бы. Однако в конце концов наступила ночь, когда Микки, гоняясь за кроликом, отошёл от пещеры очень далеко и впервые не стал возвращаться туда, а переночевал под кучей валежника. После этого ему стало ещё труднее сопротивляться неслышному голосу, который властно звал его идти дальше. Через несколько дней он опять переночевал в долине Неева, а после третьей такой ночи наступила неизбежная минута, такая же неизбежная, как восход солнца и луны. И наперекор надежде и страху Мики твёрдо понял, что не ева уже никогда больше не пойдёт бродить с ним по лесу, как в те чудесные летние дни, когда они причём к причувствовали опасности и радости жизни в мире северных лесов, которые теперь не зеленели под тёплыми солнечными лучами, а тонули в белом безмолвии, исполненном смерти. Не ева не знал, что Мики ушёл из пещеры, чтобы больше в неё не возвращаться. но быть может, и с кувапу добра погровительница зверья шепнула ему во сне, что Мики ушёл. Во всяком случае, в течение многих дней сон Неевы был беспокойным и тревожным. Спи, спи. Быть может, ласково баюкала его и с кувапу. Зима будет длинной, вода в реках стала чёрной, ледяной, озёра замёрзли, а водопады застыли, как огромные белые великаны. Спи, спи. А Микки должен идти своим путём, как вода в реке должна уноситься к морю, потому что он пёс, а ты медведь. Спи же, спи. Глава тринадцатая. В конце ноября, вскоре после первого бурана, загнавшего Нееву Берлогу, разразилась невиданная пурга, которая надолго запомнилась в северном краю, потому что с неё начался Кускета Пипун, Чёрный год. Год внезапных и страшных морозов, голода и смерти. Бурга эта началась через неделю после того, как Мике окончательно покинул пещеру, где так крепко уснул Ниела. А до этой бури над лесами, укутанными белой мантией, день за днём сияло солнце, а по ночам золотым костром горела луна и сверкали яркие звёзды. Ветер дул с запада. Кроликов было столько, что в чащех и на болотах снег был плотно утрамбован их лапками. Лоси и карибу бродили по лесам во множестве, и ранние охотники кличь волков, в сладкой музыке отдавался в ушах тысяч трапперов, ещё не покинувших свои хижины и тепи. А потом грянула несжиданная беда. Ничто её не предвещало. Небо на заре было совсем чистым, и утром ярко светило солнце. Затем лес окутала зловещая тьма. окуталось такой неимоверной быстротой, что трапперы, обходившие свои капканы, останавливались как вкопанные и с удивлением озирались по сторонам. Тема стремительно сгущалась, и в воздухе послышались тихие звуки, похожие на стоны. Хотя они были еле слышны, никакой самый зловещий барабанный бой не мог бы нести более грозного предупреждения. Они казались отголосками дальнего грома. Но предупреждение пришло слишком поздно. Прежде чем люди успели вернуться в свои жилища или хотя бы соорудить себе временное убежище, на них обрушился великий буран. 3 дня и 3 ночи он бесчинствовал, точно бешеный бык, примчавшийся с севера. В открытой тундре ни одно живое существо не могло устоять на ногах. В лесах ветер тысячами валил деревья громоздя стена непроходимых буреломов. Все живое закопалось в снег или погибло. Буран намел валы и сугробы из твердой ледяной крупы, похожей на свинцовую дробь, и принес с собой жестокий мороз. На третий день температура в области, лежащей между Шаматовой и Хребтом Джексона, упала до 50 градусов ниже нуля. И только на четвертый день те, кто остался жив, рискнули выбраться из спасительных укрытий. Лоси и карибус трудом вставали, сбрасывая с себя тяжёлое бремя снега, которому были обязаны тем, что уцелели. Животные по мельче прокапывали туннели из глубины сугробов. Погибло не меньше половины всех птиц и кроликов. Но наиболее богатую дан в эти дни смерть собрала среди людей. Правда, многим даже из тех, кто был остигнуть буранов вдали от дома, всё-таки удалось кое-как добраться до своей хижины-типи. Однако число не вернувшихся Было ещё больше. За три ужасные дня кускета Пипун между Гудзоновым заливом и Атабаской погибло 500 с лишним человек. Перед началом великого бурана Мики бродил по большой гари у хребта Джексона, и при первых признаках надвигающейся пурги